Глава 5. Аналитик и свидетель. Западный подход состоит в том, чтобы думать о проблеме, найти причину проблемы, вникнуть в историю этой проблемы, в прошлое проблемы искоренить проблему с самого ее начала, освободить ум обусловленности. Обусловить заново ум. Обусловить заново тело. Удалить все оттиски, оставшиеся в мозге. Это западный подход. Психоаналитик входит в память и работает в ней. Он идет в детство, идет в прошлое. Он движется вспять. Он находит, откуда возникла проблема. Может быть, Пятьдесят лет назад, когда ты был ребенком, проблема возникла в отношениях с матерью. Тогда психоаналитик возвращается туда. Пятьдесят лет истории. Это долгое и нудное дело. И все равно это не поможет. Потому что проблем миллионы. Дело не только в одной проблеме. Ты можешь войти в историю одной проблемы. Можешь заглянуть в свою автобиографию и найти причины. Может быть, ты сможешь устранить одну проблему, но проблем миллионы. И если ты начнешь вникать в каждую проблему, чтобы решить все проблемы одной жизни, для этого потребуются миллионы жизней. Позвольте мне повторить, чтобы решить проблемы, Одной жизни вам придется рождаться снова и снова, миллионы раз. Это несколько непрактично. Этого нельзя сделать. И все эти миллионы жизней, в которых ты будешь решать проблемы одной жизни, будут создавать свои собственные проблемы. И так далее, и так далее. Все это будет втягивать тебя в большее и большее количество проблем. Это абсурдно. Сейчас тот же самый психоаналитический подход применяется и к телу. Есть Рольфинг, биоэнергетика и другие методы, которые пытаются устранить отпечатки, оставшиеся в теле, в мускулатуре. Снова тебе придется вникать в историю тела. Но определенно можно сказать об обоих этих подходах которые работают по одному логическому образцу одно, что проблема приходит из прошлого. Поэтому так или иначе, все будет связано с прошлым. Ум человека всегда пытался сделать две невозможные вещи. Во-первых, преобразовать прошлое, а это невозможно. Прошлое случилось – Ты не можешь действительно вернуться в прошлое. Когда ты думаешь о том, чтобы вернуться в прошлое, самое большее, ты входишь в воспоминания о нем. Это не настоящее прошлое, это только воспоминания. Прошлого больше нет. Ты не можешь его преобразовать. Это одна из невозможных целей человечества. И человек из-за нее Очень пострадал. Вы хотите переделать прошлое. Как вы можете его переделать? Прошлое абсолютно. Прошлое означает, что со всем потенциалом той или иной вещи покончено. Он стал действительностью. Теперь больше нет никакого потенциала, чтобы ее преобразовать, переделать, сделать заново. С прошлым... Ничего сделать нельзя. И вторая, невозможная идея, царящая в уме человека. Организовать будущее. И снова это невозможно. Будущее означает то, чего еще нет. Организовать его нельзя. Будущее остается неорганизованным. Будущее остается открытым. Будущее – Это чистая потенциальность. Пока оно не случится, нельзя быть в нем уверенным. Прошлое – это чистая действительность. Оно случилось. Теперь с ним ничего сделать нельзя. Между ними двумя человек стоит в настоящем, думая о невозможных вещах. Он хочет сделать все определенным в будущем. В завтра. И это невозможно. Пусть это просочится как можно глубже в сердце. Этого сделать нельзя. Не трать в пустую настоящее мгновение, пытаясь сделать определенным будущее. Будущее — это неопределенность. Это само качество будущего. И не трать в пустую время, оглядываясь в прошлое. Прошлое случилось. Это мёртвое явление. Ничего сделать с ним нельзя. Самое большее, что ты можешь сделать, это его интерпретировать. Вот и всё. Именно это делают психоаналитики. Интерпретируют. Можно заново интерпретировать его прошлое, но оно останется прежним. Психоанализ и астрология. Астрология пытается каким-то образом сделать будущее определенным, а психоанализ пытается переделать прошлое. Ни то, ни другое, ни науки. Обе эти вещи невозможны. Но обе они насчитывают миллионы последователей, потому что человеку это нравится. Он хочет быть уверенным в будущем, И вот он идет к астрологу, задает вопросы книги «Перемен» и «Дзин», идет к толкователю Таро. И есть еще тысячи и один способ одурачить себя, обмануть себя. И есть люди, которые говорят, что могут изменить прошлое. Он советуется и с ними. Как только эти две вещи отброшены, ты становишься свободным от всей возможной глупости. Тогда ты не идешь к психоаналитику и не идешь к астрологу. Тогда ты знаешь, что с прошлым покончено, и ты тоже с ним покончил, а будущее еще не случилось. Когда оно случится, ты его увидишь. Прямо сейчас ничего сделать с ним нельзя. Ты можешь только разрушить настоящее мгновение, а это единственное мгновение – которая доступна, реальна. Запад постоянно вникал в проблемы, пытаясь их решить. Запад принимает проблемы очень серьезно. А когда ты следуешь определенной логике, при определенных обстоятельствах, эта логика кажется совершенной. Я как-то раз прочитал один анекдот. Великий философ и всемирно знаменитый математик летит в самолете. Он сидит на своем месте и думает о великих математических проблемах. И тут внезапно из кабины пилота доносится объявление. «Очень сожалею, но мы немного задержимся. Двигатель номер один заглох, и теперь мы летим на трех двигателях». Через 10 минут следующее объявление. «Боюсь, что мы задержимся еще больше. Двигатели номер два и три заглохли, и теперь остался только номер четвертый». Услышав это, философ поворачивается к соседу и говорит, «Святые небеса, если номер 4 заглохнет, мы проторчим здесь всю ночь». Когда мышление движется в определенном направлении, Само это направление делает возможными многие вещи, и даже абсурдные. Как только ты начинаешь принимать человеческие проблемы очень серьезно, как только ты начинаешь раздумывать над определенной проблемой, ты встал на определенные рельсы и совершил первый шаг в неверном направлении. Теперь ты можешь двигаться в этом направлении, и продолжать двигаться без конца. Сейчас опубликовано столько литературы о явлениях ума, о психоанализе, израсходованы миллионы листов бумаги, написаны тысячи трактатов и книг. Как только Фрейд открыл двери определенной логики, это задало тон на целый век. Восток смотрит на вещи совершенно по-другому. Во-первых... Он говорит, что никакая проблема несерьезна. В то мгновение, как ты говоришь, что какая-то проблема несерьезна, эта проблема на 99% умирает. Все твое видение ее меняется. Во-вторых, говорит Восток, проблемы существуют, потому что ты с ней отождествлен. Это не имеет ничего общего с прошлым. Это не имеет ничего общего с ее историей. Ты с ней отождествлен. Вот в чем настоящая проблема. И это ключ к решению всех проблем. Например, ты гневный человек. Если ты пойдешь к психоаналитику, он скажет. Иди в прошлое. Как возник этот гнев? В каких ситуациях он становился более и более обусловленным и более и более Впечатывался в ум. Нам придется смыть все эти отпечатки. Нам придется их стереть. Нам придется совершенно очистить твое прошлое. Если ты придешь к восточному мистику, он скажет. Ты думаешь, что гнев – это ты. Ты чувствуешь себя отождествленным с гневом. И именно поэтому все становится неправильным. В следующий раз... Когда случится гнев, просто будь наблюдателем. Просто будь свидетелем. Не отождествляйся с гневом. Не говори «Я гнев». Не говори «Я гневен». Просто ведь, как он происходит, словно он происходит на экране телевизора. Смотри на себя, как смотрел бы на кого-то другого. Ты – чистое сознание». Когда тебя окружает облако гнева, просто наблюдай его и оставайся бдительным, чтобы не отождествляться с ним. Вся суть в том, чтобы не отождествляться с проблемой. Как только ты этому научился, тогда не может быть речи о том, чтобы у тебя было столько проблем. Потому что этот ключ, один и тот же ключ, откроет все двери. Так с гневом, так с жадностью, так с сексом. Так со всем, на что способен ум. Восток говорит, просто оставайся неотождествленным. Помни, именно это подразумевает Георгий Гурджиев, когда говорит о том, чтобы помнить себя. Помни, что ты свидетель. Будь внимательным. Именно это говорит Будда. «Будь бдителен, когда мимо проплывает облако. Может быть, это облако из прошлого, но это не имеет значения. Должно быть, у него есть определенное прошлое. Оно не может возникнуть просто ниоткуда. Должно быть, оно происходит из определенной последовательности событий, но это несущественно. Зачем об этом беспокоиться?» Прямо сейчас. В это самое мгновение ты можешь разотождествиться с ним. Ты можешь отрезать себя от него. Мост можно разрушить прямо сейчас. И только сейчас. Копание в прошлом не поможет. Тридцать лет назад возник гнев. И в тот день ты с ним отождествился. Теперь ты не можешь разотождествиться в этом прошлом. Его больше нет. Но ты можешь разотождествиться в это самое мгновение. В это мгновение. И тогда вся серия гневных вспышек прошлого больше не будет частью тебя. Тебе не придется возвращаться назад и переделывать все, что сделали твои родители, общество, священник и церковь. Это будет сущей растратой драгоценного настоящего времени. Прежде всего, это разрушило много лет. Теперь это снова будет разрушать твои настоящие мгновения. Ты можешь просто выпасть из этого, точно как змея выскальзывает из старой кожи. Прошлое и его обусловленности действительно существуют. Но они существуют либо в теле, либо в мозге. Они не существуют в сознании, потому что сознание не может быть обусловлено. Сознание остается свободным. Свобода – его глубочайшее качество. Свобода – это его природа. Ты можешь увидеть столько лет подавления, столько лет определенного образования. В то мгновение, когда ты на это смотришь, сознание больше не отождествлено. Кто иначе будет это осознавать? Если ты действительно стал подавленным, кто тогда будет это осознавать? Тогда не будет никакой возможности осознанности. Если ты можешь сказать 20 лет в безумной системе образования», одно определенно – ты еще не безумен. Система потерпела поражение, она не сработала. Джайанда, ты не безумен, поэтому ты видишь, что безумна вся эта система. Безумный не может видеть своего безумия. Только человек в здравом рассудке может видеть, что всё это безумие. Чтобы видеть безумие как безумие, нужен рассудок. Эти 20 лет безумной системы потерпели поражение. Вся эта подавляющая обусловленность потерпела поражение. Она не может действительно добиться успеха. Она успешна лишь пропорционально тому, насколько ты с ней отождествлен. В любое мгновение ты можешь отсоединиться. Она есть, я не говорю, что ее нет, но это больше не часть твоего сознания. В этом красота сознания — Сознание может выскользнуть из чего угодно. В нем нет никакой преграды, никакой границы. Лишь мгновением раньше ты был англичанином. Осознав абсурдность национализма, секундой позже ты больше не англичанин. Я не говорю, что твоя кожа перестанет быть белой. Она останется белой. Но ты больше не отождествлен с тем, чтобы быть белым. Ты больше не против чёрных. Ты видишь, как это глупо. Я не говорю, что просто увидев, что ты больше не англичанин, ты забудешь английский язык. Нет. Он будет по-прежнему оставаться у тебя в памяти. Но твоё сознание выскользнуло. Твоё сознание стоит на холме, глядя вниз на долину. Теперь англичанин умер в долине и ты стоишь на холме, далекий, непривязанный, незатронутый. Всю восточную методологию можно свести к одному слову – свидетельствование. Всю западную методологию тоже можно свести к одному – анализ. Анализируя, ты без конца ходишь кругами. Свидетельствуя, ты просто делаешь шаг прочь из круга. Анализ – это порочный круг. Если ты действительно будешь двигаться в анализ, ты будешь просто озадачен, как это возможно. Если, например, ты попытаешься войти в прошлое, где ты сможешь остановиться? Где именно? Если ты идешь в прошлое, где началась твоя сексуальность? Когда тебе было 14 лет? Но возникла ли она из ниоткуда? Наверное, тело к этому готовилось. Когда это началось? Когда ты родился? Но пока ты был в утробе матери, не начало ли тело готовиться уже тогда? Тогда в какое именно мгновение ты был зачат? Но прежде этого половина твоей сексуальности зрела в материнском яйце, а половина — в отцовском сперматозоиде. Если так продолжать, где ты окажешься в конце концов? Тебе придется дойти до Адама и Евы, и даже тогда ничто не кончится. Тебе придется дойти до самого Бога Отца. Почему, прежде всего, Он создал Адама? Анализ будет всегда оставаться половинчатым, поэтому анализ никому по-настоящему не помогает. Он не может помочь. Он позволяет тебе немного лучше приспособиться к своей реальности. Вот и все. Это своего рода приспособление, которое помогает тебе достичь некоторого понимания своих проблем, их генезиса, истории их возникновения. И это небольшое интеллектуальное понимание поможет тебе лучше подстроиться под общество. Но ты останешься тем же человеком. Это не вызовет никакой трансформации. Это не принесет никакой радикальной перемены. Свидетельствование – это революция. Это радикальная перемена до самых корней. Это приносит в существование новое человеческое существо, потому что выводит твое сознание из всех обусловленностей. Обусловленности есть в теле и уме, но сознание остается необусловленным. Оно чисто, всегда чисто. Оно девственно. Его девственность не может быть нарушена. Восточный подход направлен на то, чтобы сделать тебя внимательным к этому девственному сознанию, к этой чистоте, к этой невинности. Восток фокусируется на небе, запад — на облаках. Облака имеют историю. Чтобы найти, откуда они происходят, тебе придется добраться до океана, затем перейти к солнечным лучам и испарению воды, формированию облаков. И так можно продолжать без конца. Но это будет движением по кругу. Облака формируются, Приплывают, влюбляются в деревья, начинают изливаться на землю, становятся реками, текут к океану, начинают испаряться, поднимаются под действием солнечных лучей, становятся облаками, снова падают на землю. Это продолжается без конца, круг за кругом. Это колесо. Где ты из него выйдешь? Одно поведет к другому и ты окажешься в колесе. У неба нет истории. Небо никем не создано. Оно никем не произведено. Фактически, чтобы вообще что-то было, необходимо небо. Небо является обязательным условием. Оно должно существовать, прежде чем может существовать что-либо еще. Можешь спросить христианского теолога, Он скажет «Небо создал Бог». Спроси его, было ли небо, прежде чем Бог создал мир? Если неба не было, где же существовал Бог? Наверное, ему нужно было место. Если места не было, где тогда он создал мир? Куда он принес мир? Пространство является обязательным условием даже для существования Бога. Ты не можешь сказать «Бог создал пространство». Это было бы просто абсурдно, потому что тогда у Него самого не было бы никакого пространства, чтобы существовать. Пространство должно предшествовать Богу. Пространство было всегда. Восточный подход состоит в том, чтобы осознать небо. Западный подход заставляет тебя более и более осознавать облака. И это немного помогает, но не позволяет тебе осознать глубочайшее внутреннее ядро. Периферия. Да, ты начинаешь немного более осознавать периферию, но не осознаешь центра. А периферия – это циклон тебе придется найти центр циклона. И именно это происходит в свидетельствовании. Свидетельствование не изменит твоей обусловленности. Свидетельствование не изменит мускулатуры твоего тела. Но свидетельствование даст тебе опыт, который за пределами всякой мускулатуры, всякой обусловленности. В это мгновение запредельности В это мгновение трансценденции не существует никакой проблемы. Не для тебя. Теперь все в твоих руках. Тело будет продолжать носить мускулатуру. И ум будет продолжать носить обусловленность. Теперь это в твоих руках. Если что-то в тебе жаждет проблем, ты можешь войти в тело ум, body mind, Найти там проблему – и радоваться ей. Если ты ее не хочешь, ты можешь оставаться снаружи. Проблема останется как отпечаток в телесно-умственном механизме, но ты будешь отрешен и отстранен от нее. Именно так действует Будда. Ты используешь память. Будда тоже использует память. Но он с ней не отождествлен». Он использует память как механизм. Я, например, использую язык. Когда мне приходится говорить, я использую ум и его оттиски, но я не ум как продолжительность. Столько во мне осознанности. Я остаюсь начальником, а ум остается слугой. Ум приходит по зову. Он полезен. Но он не может главенствовать. Проблемы сохранятся, но теперь они существуют лишь в форме семян в теле и уме. Как ты можешь изменить прошлое? В прошлом ты был католиком. Сорок лет ты был католиком. Как ты можешь изменить эти сорок лет католицизма? Нет, эти сорок лет останутся периодом католицизма но ты можешь из этого выскользнуть. Теперь ты знаешь, что это было только отождествлением. Эти сорок лет нельзя разрушить, и нет необходимости в том, чтобы их разрушать. Если ты хозяин в доме, нет никакой необходимости. Ты можешь использовать эти сорок лет определенным образом, творчески. Даже это сумасшедшее образование – можно использовать творчески. Все отпечатки, остающиеся в мозгу, в мускулатуре тела, они останутся, но как семена, останутся потенциально. Если тебе слишком одиноко, и ты хочешь проблем, ты можешь их получить. Если ты чувствуешь себя слишком несчастным без страдания, ты можешь его найти». Они останутся всегда в твоем распоряжении. Но в них не будет необходимости. В них не будет потребности. Это будет твоим выбором. Свидетельствование – это техника центрирования. Мы обсуждали центрирование. Человек может жить двумя способами. Он может жить из периферии или из центра. Периферия – принадлежит эго. Центр принадлежит существу. Если ты живешь из эго, ты всегда связан с кем-то другим. Периферия всегда связана с кем-то другим. Что бы ты ни делал, это не действие, это всегда реакция. Ты делаешь это в ответ на что-то, что было сделано в отношении тебя. Из периферии не может быть действия, Всё остаётся реакцией. Ничто не исходит из твоего центра. В определённом смысле ты раб обстоятельств. Ты ничего не делаешь. Скорее, тебя принуждают. Если ты живёшь из центра, ситуация радикально меняется. Из центра ты начинаешь действовать. Впервые ты начинаешь существовать, как релата, По своєму собственному праву.